Глава 8. Коммерсант Блок. Отказ адвокату. Подошел день, когда Ка наконец решил отказать адвокату в представительстве по его делу. Правда, он никак не мог преодолеть сомнения, правильно ли он поступает, но все пересилило мысль, что это необходимо. Решение пойти к адвокату, принятое в тот день, отняло у него много сил, Работал он вяло, медленно, ему пришлось долго задержаться на службе. И уже пробило десять, когда он, наконец, подошел к двери адвоката. Прежде чем позвонить, Ка подумал, не лучше ли было бы отказать адвокату по телефону или письмом, потому что личный разговор, наверное, будет очень неприятным. И однако Ка хотел сделать это лично. На всякий другой отказ адвокат мог не ответить или отделаться пустыми словами. И Ка никогда не узнал бы, если только не выпытал бы у Лени, как адвокат принял этот отказ и какие последствия этот отказ будет иметь для самого К, по мнению адвоката, а с его мнением нельзя не считаться. Если же адвокат будет сидеть перед К, и отказ явится для него неожиданностью, То даже не добившись от него ни слова, можно будет легко угадать все, что интересует К. По выражению лица и по поведению адвоката. Не исключено даже, что К. при этом убедится, как все-таки хорошо было бы поручить ему защиту, а тогда отказ можно и отменить. Первые попытки дозвониться у двери адвоката были, как всегда, безрезультатными. «Леня могла бы и поторопиться», — подумал Ка. «Слава богу, что хоть никто из соседей не вмешивался, как это обычно бывало. То выскакивал мужчина в халате, то еще кто-нибудь, и начиналась перебранка». Нажимая кнопку звонка во второй раз, Ка оглянулся на дверь соседей, но на этот раз она тоже не открывалась. Наконец, в глазке адвокатской двери показались два глаза, но это не были глаза Лени». Кто-то отпер замок, но придержал дверь изнутри и крикнул вглубь квартиры «Это он!», и только тогда дверь отворилась.